Глава сорок шестая. Джейс, мне нужно увидеть ваш билет. Я шлепнул в руку проверяющего стопку с т о долларовых купюр. Здесь должно хватить. Я могу посадить тебя во второй ряд или ты можешь поставить в портере, где хочешь. Давать п о р т е р Там будет д и в а н Он протянул мне значок с надписью V.I.P. Тебе нужно Пончу. Нет, мне просто нужна д и в а н Парень поднял веревку. Веселись. После прогулки по туннелю длиной чёрт знает сколько я вошел в открытый амфитеатр, несмотря на начинающийся дождь и раскаты г р о м а в д а л е к е Здесь толпилась куча народу. Накинув капюшон, я шел по дорожке, ведущей к о входу в партер, но остановился, когда заметил ее. Глаза закрыты, одна рука поднята в воздух. Дилан подпевала к а ж д о й с т р о ч к е "The Middle" группы Джими Итволт. двигаясь всем телом в такт музыки. Она выглядела такой великолепной и беззаботной, что у меня перехватило дыхание. Люди в портере начали беспокоиться и расстраиваться из-за надвигающейся бури, но Дилан было на это наплевать. Одна из вещей, которую я люблю в ней больше всего. Небо затянуло и дождь полил, как из ведра, намочив ее волосы и одежду, но моя девочка продолжала петь и танцевать, не сбиваясь с ритма. Решимость подбадривала меня шагать быстрее, но она быстро сменилась яростью, когда какой-то парень подошел к Дилан сзади и положил руки ей на бедра. Дымка затуманила мое зрение, и я сжал руки в кулаки, проталкиваясь сквозь толпу. Он покойник. Я раздавлю каждую косточку в теле этого ублюдка, и Дилан ударила его кулаком в челюсть за две секунды до того, как я подошел к ней. Этот урод отшатнулся, а после сбежал, как маленькая девчонка. Вот дерьмо. Только что испортила мой большой романтический жест. Ее глаза расширились от шока, когда она увидела меня. Что ты здесь делаешь? По крайней мере, я подумал, что именно это она и спросила. Из-за громкой музыки ее трудно было расслышать. Я идиот. Не лучшая вступительная фраза, но черт возьми, это чистая правда. Ее х о р о ш е н ь к о личка сморщилась, и она показала на свое ухо. Что? Очевидно, она тоже меня не слышала. Сократив расстояние между нами, я положил ее руку себе на грудь прямо над органом, который принадлежит только ей. Затем я повторил слова, которые сказал ей в тот день в подсобке, продолжив на том месте, где остановился. Марианская впадина не настолько глубокая, как мои чувства к тебе, и если понадобится, я с радостью истеку кровью, лишь бы доказать ей это. Дилан указал на свое ухо свободной рукой, показывая, что все еще не слышит меня. О, черт! Я знаю способ общения получше. Обхватив ее лицо руками, я прижался своими губами к ее.